Глава 15. Князь достал из кармана маленький блокнот в кожаном переплёте с золотым обрезом и протянул через стол. К блокноту прилагалось миниатюрное самопишущее перо, дорогая вещица, недоступная простым обывателям. Спасибо. Кира благодарно улыбнулась, задумалась на секунду, а потом быстро нацарапала на чистой странице. Мне нужно выяснить, где Лаусиэль Галиндан прячет одну вещицу, но так, чтобы Он не узнал об этом. Помогите мне это сделать. Вампир глянул на строчки, поднял брови, но больше ничем не выдал, что удивлён. Совершенно бесстрастным голосом произнёс: с какой стати я должен вам помогать?" "Мы заключили договор?" Он прервал её взмахом руки. В том договоре не сказано, что я обязан по вашей просьбе нарушать личное пространство приличных граждан. Наоборот, там чётко прописано, что моя помощь касается только расследования, которое ведёт Ларетта Данкур. Это тоже связано с расследованием, воскликнула Кира и осеклась. Люди с соседних столиков уставились на неё. Покраснев под вуалью, она написала в блокноте: Мне нужно обыскать Глендана. Возможно, это именно он виноват в пропаже профессора, но без доказательств я не смогу призвать его к ответу. Прочитав, вампир покачал головой. это очень опасное дело. Вы предлагаете мне совершить преступление? Даже если нас не поймают стражи, есть возможность попасть в ловушки магической защиты. Не забывайте, речь идет о сильном маге". "Пожалуйста", и Номирянко сложила ладони в умоляющем жесте. Без вас я не справлюсь. Князь поставил локти на стол, сложил пальцы домиком и задумчиво приложил их к губам. Затаив дыхание, девушка ждала, что он скажет. "Хорошо", раздалось после затянувшейся паузы. "Я вам помогу, но вы должны мне всё рассказывать. Хочу знать, ради чего я рискую". Кира с готовностью схватила блокнот. Несколько минут Алистер терпеливо ждал, пока Ларетта закончит писать, затем глянул на строчки. Ради возвращения профессора он не похищен и не убит, но и не жив. Не совсем жив. Он призрак, а чтобы вернуть ему тело, надо вернуть кольцо, которое я уверен, украл Галендан. Если вампир и был поражен прочитанным, то никак этого не показал, только аккуратно вырвал страницу из блокнота, поднес к светильнику, горевшему на столе, И подождал, пока бумага превратится в пепел. "Что ж, произнес ровным тоном, это действительно веская причина. Я готов вам помочь, леди Данкур, и дело даже не в нашем контракте. Сочту за честь подпортить жизнь этому заносчивому снобу". "Вот и отлично", облегчённо вздохнула Кира. "Теперь нам нужна стратегия". Вампир тонко улыбнулся, сделал комбинацию из трёх пальцев, и девушка почувствовала, как в окружающем мире что-то изменилось. Их столик будто окружил невидимый купол, а все звуки стали намного глуше. "Это полог тишины", пояснил князь. "Теперь нас никто не услышит, а мне, знаете ли, лень писать. Так вот, как я понимаю, нужно обыскать самого Галендана, а если искомые вещи при нём не окажутся, то продолжить поиски в его доме или в кабинете в академии вздохнула Кира, осознавая весь масштаб задуманной аферы. Ну, насчёт самого Эльфа, не беспокойтесь. Есть один способ провернуть это, нелёгкое дельце. Какой? Особая ментальная сеть, создать которую может только высший вампир, то есть я. Он насмешливо поклонился. Галендан не менталист. Если хорошо постараться, то ничего не заметит. Но нам нужен кто-то, кто сможет отвлечь на себя его внимание. У вас нет таких, непремити. Неизвестно, что придумала бы и Намерянко, но именно в этот момент двери кафе отворились, и в зал, как по заказу, вошёл знакомый Дряд. Его ярко-зелёная шевелюра привлекла внимание девушки. Альт Артклименс выглядел опечаленным и озабоченным одновременно. Не замечая ни Киру, ни Ю спутника, ни, казалось, других посетителей, он прошёл прямо к стойке и заговорил с феечкой за прилавком. Интересно, что его так расстроило? Полюбопытствовал лжедетектив, наклоняясь ближе к вампиру. Алистер усмехнулся. Если я правильно понял, брат этой девицы аптекарь, и он обещал помочь господину Клеменсу с дипломной работой, но что-то пошло не так. Не так? встрепенулась девушка. Он не сказал, что именно. Минутку. Алистер прикрыл глаза, вслушиваясь в тихий гул царивший в кафе и вычленяя из него нужный голос. Похоже, аптекарь слишком занят. В голове у Киры будто щёлкнуло что-то, и в памяти всплыла полузабытая сцена. Альт Клеменс и декан Галендан на ступеньках аптеки. А случайно этого аптекаря не Айлар зовут? Пробормотала она, припоминая имя из досье. Да, князь удивлённо взглянул на неё. Айлар Элладан. И Номирянко допила сок, отставила стакан и широко улыбнулась. Похоже, господин Клеменс, как и мы, нуждается в помощи. Хотите его использовать в нашем деле? смекнул вампир. Ну почему сразу использовать Кира надуло губки, не подозревая, что копирует карамель. Вовсе нет. Мы поможем ему с дипломной работой. Точнее, вы поможете, ваша светлость. Ведь у вас, насколько я знаю, есть у лаборатории штатный алхимик? А взамен, прищурился Светлость. Как вы объясните этому наивному юноше его задание? О, выдала Кира и на секунду задумалась, затем махнула рукой. Скажем, что хотим устроить Галендану сюрприз. Например, например, она прищурилась, изучая напрягшегося вампира, который будто почувствовал, что ничего хорошего сейчас не услышит, а затем с победным блеском в глазах закончила. Хотим оставить у него на столе именное приглашение на приватную вечеринку в замке самого князя Алистера Иверлиона из Дома Ночи. Если бы князь в это время пил, он бы подавился. Но и без этого вампир захрипел, будто воздух стал ему поперёк горла. А вы же устраиваете закрытые вечеринки для избранных, ваша светлость. Кира состроила невинные глазки. Все богачи так делают. Вы имеете в виду светский раут? уточнил князь, отдышавшись. Что-то такое. она неопределённо покрутила рукой. Куда бы очень хотел попасть, наш декан. Вот уж куда ни один эльф не стремится попасть, так это на закрытую вампирскую вечеринку. Да я и не собираюсь приглашать к себе этого сноба. Он своей аурой мне весь клан отравит. Нищие будут месяц страдать несварением. Возмутился князь, потом бросил взгляд на Дриада и вдруг расцвёл хищной улыбкой. Но я точно знаю, куда он хотел бы попасть. На Балрос». «Балрос?» Кира роз? недоумённо хлопнула ресницами. О, это исключительно местная новинка. Глаза вампира влажно блеснули. Госпожа Лизавета, супруга префекта, считает, что местное общество нуждается в благотворительных мероприятиях, поэтому раз в год она устраивает пышный бал, на который приглашаются лишь избранные за особые заслуги перед городом. Гости пьют, веселятся, танцуют и проводят аукцион. Аукцион? Благотворительный? Поднял палец князь Главная его цель собрать как можно больше средств для местного госпиталя. Стараниями госпожи Лизаветы это заведение процветает, а бал стал невероятно престижным мероприятием. Вот только декана на него ещё ни разу не приглашали, впрочем, как и другую академическую знать. "Почему?" удивилась Кира. "Академия держится особняком? Тут же Голиндан мог бы помочь госпиталю лекарствами или травами". "Никто не знает", хмыгнул вампир. Но догадывай, что дело вовсе не в снобизме наших магов. любую из них руку бы себе отгрыз, лишь бы попасть туда. Но приглашение подписывает и рассылает сама госпожа Вольф, кстати, бал через месяц, и приглашения уже начали рассылать. Кира продолжала наблюдать за дриадом. Тот панура взял предложенный стакан и махом его осушил, затем поднялся, собираясь покинуть кафе. Значит, задумчиво подытожила она. Если мы скажем Альту, что собираемся исполнить давнюю мечту его руководителя и подкинуть в его кабинет приглашение на бал роз, он постарается сделать всё, чтобы это стало реальностью. Многие знают, как чисто любив Галендан, что шесталось пригласить юношек к нашему столу и уговорить, закончила Кира. Алистер шевельнул пальцами, и полок тишины с едва слышным шелестом растворился. Девушка подняла руку вверх, привлекая внимание Дриады. Клеменс заметил Ларетту, недвумённо замедлил шаг, но всё же свернул и подошёл к её столику. "Леди Данкор, какая честь", начал он. "Господин Клеменс", Кираласкава улыбнулась и включила всё обаяние, доступное карамельке. "Очень рада нашей встрече, садитесь, давно хотела представить вас князю". Андриат невольно улыбнулся в ответ и поплыл очарованной девушкой. Но когда рассмотрел, кто ещё сидит за столом, то смешался. Кира продолжала не меняя тона: "Ваша Светлость, это очень талантливый молодой человек. Он пишет дипломную работу по алхимии. Невы ли говорили мне, что в вашей личной лаборатории есть место для лаборанта?" "Верно?" Ависка уронил князь Леди Данкоровы, хотите, чтобы этот юноша практиковался в лучшей лаборатории дома ночи? Глаза у Дрядова в один миг превратились в бездонные лесные озера, а чуть удлинённые уши зашевелились от нетерпения. Я думаю, господин Клеменс этого достоин, будто сомневаясь, протянула Кира. Князь скептически хмыкнул, изучая тощего как подросток юношу. Ах, князь, ну позвольте мне вас уговорить. Ира не подозревала, что может быть такой убедительной актрисой. Она даже положила руку поверх руки вампира. Уверена, Альт не откажет вам в любой помощи, лишь бы получить возможность закрепить свои знания под руководством ваших специалистов". Мальчишка усиленно закивал головой, заранее на всё соглашаясь. Вампир ещё раз смерил его взглядом, потом небрежно поймал ладошку девушки и преувеличенно эффектным поцелуем коснулся кончиков её пальцев. Только ради ваших прекрасных глаз, дорогая, и ради одной милой шутки? Кира улыбнулась ещё шире, наклоняясь к покрасневшему Клеменсу и почти прошептала: Вы же поможете князю немного пошутить. С радостью, госпожа Дриад едва не подпрыгнул на стуль. Госпожа Лизавета поручила мне доставить приглашение на бал у роз. Многозначительная пауза позволила Кире и Дриаду проникнуться важностью мероприятия и миссии вампир. Ваш декан Лаусиэль Галендан удостоился чести получить приглашение в этом году, продолжил Алистер, добавляя убедительности голосу. Я бы хотел сделать ему сюрприз, оставить конверт в его кабинете, но Лаусиэль активирует сложную защиту, когда покидает его. Вот если бы вы, юноша, заняли господина Галендана на несколько минут, чтобы мы с Леди смогли оставить приглашение и сопроводить его красивыми иллюзиями, то я бы замолвил словечко за вас перед специалистами моей лаборатории. Дряд вновь закивал, потом сглотнул. Но как господин Галендан действительно не покидает кабинет без магического замка? Так мы же и говорим, его нужно чем-то отвлечь. Вмешалась в разговор Кира. Нужен эффект внезапности. Альт задумался. Есть одна мысль, наконец выпалил он. Наш декан терпеть не может, когда студенты шумят или начинают выяснять, кто сильнее, прямо в коридоре перед его кабинетом. Использование магии в стенах академии запрещено, но я могу устроить небольшую заварушку, чтобы отвлечь его. Вот и отлично, только нужно придумать что-то такое, чтобы он не успел активировать магзамок. Положитесь на меня, леди, Альт сверкнул самодовольной усмешкой. По части проказ я лучше дряд на курсе. Кира и Алистер обменялись красноречивыми взглядами. С теоретической частью плана было покончено. Пришло время переходить к практике. Вы уж постарайтесь, юноша!» Вампир сверкнул клыками, отчего чего дряд побледнел. Не испортите мне сюрприз.